Глава 54. День 5. Я пристраиваю затылок на подголовник кресла в самолете. Повязка снята, под волосами прячутся швы. Врач велел снять их уже в Лос-Анджелесе. Когда в среду я летела ночным рейсом в Нью-Йорк, то беспокоилась за свою безопасность, но сейчас мне нет до нее дела. Может, кто-то сел в самолет, чтобы за мной следить? Может, нет. Это больше не имеет никакого значения. С тех пор, как Эдди вчера ушел из моей палаты, от него нет никаких вестей. Я смотрю прямо перед собой в телеэкран, где крутят старые серии друзей. Наконец, командир воздушного судна объявляет посадку, и мы приземляемся прямо в редкую для Лос-Анджелеса грозу. Дождь бьет в иллюминаторы. У меня с собой ни зонтика, ни дождевика. Шаттл отвозит меня на стоянку недалеко от аэропорта, где я оставила машину, и уже на ней я еду домой. Когда я паркуюсь перед домом и выхожу на улицу, чувство такое, будто мое сознание покинуло тело, и словно зритель без всяких эмоций смотрит на меня со стороны. На профессиональном языке это называется деперсонализация. Если не считать того, что после дождя меня выжимать можно, никаких других чувств нет, кроме головной боли, напоминающей о недавнем падении. Я тащу чемодан на колесиках прямо по груди почты, которые накидали в щель входной двери за время моего отсутствия. Включаю в гостиный свет. Наполовину ожидаю, что все в доме перерыли по приказу кадлов, но вещи на прежних местах. Я направляюсь в спальню, гадая, не поджидает ли меня кто-нибудь, чтобы выкрасть и увезти. Мне не страшно, я просто пребываю в оцепенении. И, оказавшись в спальне, понимаю, что там действительно кто-то есть. Даже в темноте я могу разглядеть незваную гостю, которая сидит в кресле возле кровати. На этот раз на ней нет бейсболки. Я включаю свет и говорю. «Думала, вы в Европе?» «Пришлось вернуться», — отвечает Кристина. «Почему?» — спрашиваю я. «Будь я сама по себе, это одно дело. Но с ребенком особенно не побегаешь», — говорит она. «С ребенком?» «Я беременна» поясняет Кристина. «Мой отец сейчас в своем венецианском доме. Я собиралась поехать туда и потребовать снять ложные обвинения ради моего будущего сына, но поняла, что смысла нет. Лучше сдаться. Если я рожу в тюрьме, ребенка у меня заберут, поэтому я пришла попросить вас проследить, чтобы он знал правду о своей матери». «Детектив, который расследует убийство вашей мамы, знает о вашей невиновности, — говорю я ей». Он нашел доказательство, что вас подставили. В Полиции хотят, чтобы вы помогли им оформить дело на вашего отца. Бессмысленно, — машет рукой она. Как только отец с дядей доберутся до этого детектива и станут угрожать его жизни и тем, кого он любит, он тут же от всего откажется и поможет создать впечатление, будто это я убила маму. Хотя они сами ее убили, потому что она знала слишком много об их махинациях. Так всегда бывает. Именно поэтому моя тетка Марго неожиданно умерла, якобы от передозировки. «И вы нашли свою маму?» Она показывает на браслет у меня на запястье. Я качаю головой. У меня духу не хватает произнести вслух слово «останки». Потом я спрашиваю, где вы взяли браслет? Отец нанял частного сыщика выяснить, жива ли ваша мама, и тот... Принес браслет в качестве доказательства, что она, да, жива. Не знаю, как сыщику удалось его добыть. Я украла браслет из отцовского дома, чтобы вы мне поверили. Жаль, что вы не смогли найти маму. Я надеялась, что вы успеете ее предупредить и не потеряете навсегда, как я потеряла свою. Кристина очень старается не расплакаться. Спасибо, что пытаетесь мне помочь, благодарю я. Я так волнуюсь за будущего сына. Бог узнает, кто в результате станет его растить. Пожалуйста, пообещайте рассказать ему, что его мама не делала тех ужасных вещей, в которых ее обвиняют. Она встает и становится заметна небольшая выпуклость в районе талии. Это пока еще не выглядит как беременность, просто кажется, будто Кристина хорошенько поела. Вдруг она морщится, хватается за живот и снова садится, а затем с изумлением говорит — Кажется, он только что в первый раз пошевелился. Я вспоминаю, что почувствовала, когда мой ребенок впервые толкнулся изнутри. И ощущения после выскабливания вспоминаю тоже. Думаю о выкидыше, результате РПП, болезни, которая возникла потому, что моей маме пришлось исчезнуть, скрываясь от семьи Кадолов. И еще думаю о том, что я лишилась шанса стать матерью для Сары, и в этом тоже виноваты кадалы. Перед мысленным взором на миг предстает запись маминой беседы с доктором Сигелом и ее беременный живот. В голову лезут мысли о Салли, умершей по вине империи кадалов, о том, что я лишилась из за них матери, которой пришлось исчезнуть из моей жизни. Я снова смотрю на Кристину. Та поглаживает живот и, думаю о ее сыне, который будет расти без мамы, пока та будет сидеть в тюрьме. Тоже по вине кадалов, и что-то у меня внутри взрывается. Ярость вспыхивает во мне пожаром. Ярость, которая копилась с того дня, когда я сказала маме последнее «прости». Ярость, которая, кажется, способна заполонить собой весь Лос-Анджелес. Нельзя, чтобы еще один ребенок лишился матери. И я направляюсь к дверям спальни. «Куда вы собрались?» — окликает меня Кристина. Я уже в коридоре. «Что вы делаете?» — кричит она. Я выбегаю из дома, Кристина за мной. «Куда же вы?» — снова спрашивает она, когда я сажусь в машину. «Навестить кое-кого», — отвечаю я.